Студия Медиа книга представляет Татьяна Михаль Замуж за эльфа или Все очень сложно Читает актриса Алиса Павлова. Глава 1 Валерия На улице темнеет быстро, накрапывающий дождь сменяется холодным ливнем. Временами доносятся ворчливые раскаты грома. Паршивая сегодня смена. Смахиваю дождливую влагу с лица и забираюсь в кабину скорой помощи. Все, пациентку передала», — говорю коллегам, водителю и фельдшеру. «Возвращаемся на базу». Николай наш водитель вяло кивает, и мы уезжаем с территории больницы. все аппендицит», — произносит фельдшер Ольга, заканчивая заполнять бумаги о вызове. К счастью, пациентка с подозрением на аппендицит вовремя доставлена в больницу, и с ней все будет хорошо. Но сколько нервов и времени потрачено, чтобы убедить женщину ехать? Ведь не хотела она, долго упиралась и все упрашивала, чтобы мы ей поставили какой-нибудь укольчик или капельницу, и у нее бы сразу все прошло. А там такие явные симптомы были, что любое промедление — это шанс отдать ее госпоже смерти. Мне удалось убедить пациентку ехать в больницу. Всю дорогу держала ее за руку и обещала, что все будет хорошо. Николай гнал, как автогонщик-профессионал. Наверное, сегодня он установил свой новый рекорд. А я каждый раз удивляюсь, сколько в нас, женщинах, терпения. Мужчины иной раз с легкой простудой и температурой 37,1 один скорую вызывают и со скорбным видом интересуются, сколько жить им осталось. Они абсолютно не знают, что делать и как себе помочь. В такие моменты взрослые становятся похожими на детей беспомощными и нуждающимися в поддержке кого-то более сильного духом, а еще в добром и полном уверенности слове, что все будет отлично, все переживем. Эх, люди, мы такие странные люди. И почему в наш прогрессивный и стремительно развивающийся век мы стараемся все и везде контролировать, но при этом халатно относимся к своему собственному здоровью? Я скажу вам, что по статистике почти 60% населения страны не знают, как нужно оказывать первую медицинскую помощь. Люди часто теряются в сложных ситуациях, связанных со здоровьем. Их накрывает паника и страх. Мы — скорая помощь, фронт всей медицины. Нас не принято называть героями, наш труд со стороны не особо заметен, и часто нас воспринимают и общаются с нами, будто мы прислуга. Да-да, увы, но такова реальность. Люди считают, что работники скорой помощи — второй сорт. Но ежедневно мы стоим на страже жизни и здоровья. На нашей работе невозможно схалтурить, отложить дело в долгий ящик, ведь мы отвечаем за человеческие жизни. А свои чувства, досаду, обиду, злость, страх, испуг, неуверенность мы держим в узде. С опытом приходит мудрость и титаническое терпение. Ситуации в моей работе разные случаются. Пациенты, к которым моя бригада спешит на помощь, иной раз бывают под шофе. Встречаются психически неустойчивые люди, и ко всем нужно найти подход, да еще и быстро. Я научилась быть выше всех своих чувств и эмоций, из-за этого стала слишком толстокожей, даже непробиваемой, из-за чего мне трудно строить личные отношения. Потому до сих пор не замужем, а ведь мне уже 35 стукнуло, а все в девках хожу, ни котенка, ни ребенка. Про мужа вообще молчу. Мужчинам не нравится, когда женщина работает сутками напролет и после работы долго отсыпается и не занимается его королевской особой. Самые долгие отношения длились два года, и когда уже пришло время переходить на новый уровень, мне мужчина предоставил выбор – либо он, либо моя работа. Я выбрала работу. Вот так. Мужчины, дам вам совет. Никогда не ставьте женщину перед выбором, особенно ту женщину, которая нашла свое призвание и следует зову собственного сердца. Вы должны либо встать с ней плечом к плечу, либо обеспечить тихую гавань, где она могла бы после трудовых будней отдохнуть, набраться сил, искупавшись в вашем тепле и любви, либо оставить ее в покое. Иначе она будет страдать, и не будет никакой радости в семье. Я за себя все знаю, и знаю, что без своей работы в скорой помощи жить не могу. Поймите, чтобы работать на скорую, ей нужно болеть. Ну, еще обладать железными нервами. Все это у меня в достатке имеется. Мы возвращаемся на базу. Новых вызовов пока нет. «Лер, тебе кофейку или чайку?» спрашивает меня Оля, когда мы прибываем на место. «Лучше кофейку, да покрепче. И сливок добавь, пожалуйста». Говорю с блаженной улыбкой и уже даже чувствую на языке вкус ароматного напитка который совсем скоро с огромным удовольствием и наслаждением волью в себя. Люблю, нет, просто обожаю кофе. Олечка, как никто другой, великолепно варит кофе. Уж не знаю, что она творит с нашей кофемашиной, но именно когда над ней колдует фельдшер Ольга Игоревна, напиток получается выше всяких похвал. Когда кофе делает кто-то другой, получается совсем не так. И у меня не выходит такая вкуснота, как у нашей Олечки. «А мне чаю», — вздыхает Николай. Ему кофе противопоказан. Пока Оля делает напитки, я сажусь за документы. Увы, но бумажные волокеты никак не избежать. ОМС требует подробных отчетов от скорых и обязательное соблюдение кодов болезней. Приходится заполнять тысячу и один бланк. Кофе и чай готовы. На столе у нас всегда стоит ваза с печеньем ассорти. Наслаждаемся недолгими моментами покоя и тишины. «Какие у вас планы на завтра?» — интересуется Оля у меня и у Николая. «У меня план всегда один — выспаться после смены», — отвечаю с улыбкой. «А мне дети внучку завтра привезут. Послезавтра идем с ней в зоопарк», — произносит мужчина, и с теплотой улыбается. «А я на свидание иду», — вдруг смущенно говорит Оля. «Я вам не рассказывал, но я недавно познакомилась с мужчиной. Он сам врач, гинеколог». «А где ты с ним познакомилась?» — задаю вполне невинный вопрос. И едва не давлюсь печеньем, когда Оля отвечает. У него на приеме. Девушка тут же густо краснеет. Николай хмыкает, тихонько смеется. А я, откашлявшись, сеплая, но с улыбкой произношу. «Похоже, твоя гавань его сильно впечатлила». Оля, Алая, как мак, в цвет хихикает и вдруг кивает и говорит. «Вообще-то да, он так сказал» никогда прекрасней твоей гавани не видел. Я смеюсь. Комплимент необычный, но замечу, что ведь действенный. Любая женщина обрадуется, когда ее цветок жизни назовут самым прекрасным. Отмечаю я, и чтобы не развить ее мысль, отправляю в рот хрустящее курабье. Оля кусает нижнюю губу и сияет от счастья. Ба! Да девочка явно влюблена. Ох, не оказался бы ее принц-гинеколог козлом обыкновенным. Надеюсь, он нормальный, и все у них получится. Хотя, скажу вам по секрету, среди врачей не бывает нормальных. Все мы имеем разную степень придури и неадекватности. Издержки профессии, так сказать. Девочки, а давайте не за столом. Не сильно активно призывает нас к порядку Николай Петрович. Он олеет от смущения, но глаза сияют любопытством. А ты смотри, Петрович, и учись Ольке, как надо знакомиться, смеюсь я. Отправляйся на прием к обаятельной женщине-урологу или проктологу. Друг дамы доценят твои гавани». Петрович выркает чаем и заливает брызгами наш стол. Петрович уже много лет как вдовец, и всего год, как он понял, что еще очень даже ничего, да и душа просит любви и теплого тела рядом. Человеку нужен человек. «Ну, девчонки, хохочет наш водитель, мужчина в самом расцвете сил». Ему всего 52 года. Выглядит Николай как истинный викинг. Вот честное слово. Сильный, высокий, поджарый, руки на месте. И машину водит точно ас. И по хозяйству он умел, дом сам построил. И готовит вкусно. Не мужчина, мечта. А супруга его семь лет назад за полгода сгорела от рака. Горевал он долго. Уверена, его рана от утраты любимой до сих пор не зажила. Но так сильно кровоточить все же перестало. Болеет, но это уже родная и даже необходимая боль. Но жить дальше нужно, ведь еще осталось тепло, остались силы на любовь и нежность. Их можно дарить детям и внукам, но и для себя любви тоже хочется, тем более, когда душа еще молода. Мы с Олей переглядываемся и понимающе улыбаемся. И не успеваем мы чай и кофе допить, как поступает срочный вызов. Дорожно-транспортные происшествия, особенно массовые, это страшно. И нас, врачей, фельдшеров и водителей, неотложки, спасают от полного одурения. вот такие посиделки с разговорами о светлом будущем и легким юмором. Мы мчимся на место аварии, не зная, какова ситуация на самом деле. Как правило, все оказывается намного серьезнее и сложнее, чем нам передают. По дороге, пока Николай нас мчит на место аварии, мы с Олей распихиваем по карманам все самое необходимое, чтобы все сразу было под рукой. Шприцы, обезболивающие, бинты, фонарик и другое. Мы абсолютно сосредоточены, и голова у всех холодная, свободная от эмоций и чувств. Так нужно, чтобы трезво оценивать ситуацию, оценивать состояние каждого пострадавшего. Только на холодную голову можно определить, в какой последовательности оказывать помощь. Самое страшное — это смерть. На моих руках случались такие события. Я видела угасание жизни своими глазами. И к таким событиям невозможно привыкнуть, невозможно с ними смириться. Хотя как медик я понимаю, что это неизбежный процесс. Утешать себя мыслью, что ты сделала все возможное можно, но, как правило, это не помогает. На моем счету три утраченных жизни — Это за 13 лет работы в скорой. Вы, наверное, сейчас спросите, а зачем тогда вообще оставаться работать в столь экстремально сложной стрессовой профессии, как врач скорой помощи? Даже моральные и физически тяжелые ситуации не заставят меня разлюбить мою профессию. Я ее просто люблю, и все тут. Мы буквально прилетаем на место аварии. Один лихач легковой выехал навстречу и на полном ходу встретился с другой легковушкой. Попутно зацепила еще две машины. Настоящая месиво из железа. К сожалению, страшное ДТП может случиться даже с самым аккуратным водителем, потому что есть такие вот лихачи. Приезжает еще одна бригада неотложки, здесь уже работают ребята из МЧС и полиции, начинается и наша работа. Пострадавших много, но, к счастью, все живы. Травмы разной степени тяжести, наша задача сделать все возможное даже больше, чтобы никто не ушел. Когда мы сдаем докторам с рук на руки пострадавших в автомобильной аварии, ощущаю, как у меня дрожат руки. Сегодня мое личное кладбище могло пополниться. К счастью, этого не произошло. Смело могу прогнозировать состояние пострадавших. Все выжжут. Все выдыхаю тяжко, едем на базу. Оля и Петрович кивают, все устали. До конца смены новых вызовов не поступает. Ранним утром наша смена сдает дежурство новой, проверяются укладки. Это медицинские чемоданчики, в которых находятся лекарства и медицинские инструменты. И ровно в 8 утра начинается рабочий день новой смены, а точнее сутки. Но прежде чем отправиться по домам и на пару дней уйти в спячку, мы с новой сменой по традиции завтракаем. Примет у нас такая – позавтракать с предыдущей сменой, чтобы новые сутки прошли гладко. Есть не хочется, но и становиться причиной плохой смены тем более. Поэтому я заставляю себя сживать и проглотить бутерброд и запить его кофе. Жизнь продолжается. Точнее, продолжится, когда посплю. Когда поднимаюсь в лифте на свой этаж, получаю смс от подруги. «Лера, привет. Я помню, что сегодня и завтра у тебя выходные, так что не планирую ничего на завтра. К часу дня мы с тобой идем на выставку антикварного искусства». Я заеду за тобой. И только попробуй, возрази мне или придумай причину не пойти. На подобных выставках и легко можно завязать новые знакомства и отношения. Мне очень надо. Я чувствую, что встречу того самого. Все, до завтра, целую тебя. Сначала кривлюсь, так как откровенно не горю желанием рассматривать всякого рода старину. И вообще я ровно отношусь к антиквариату и прочему искусству. Но потом перед глазами встает сегодняшняя авария, Слышатся стоны и мольбы пострадавших и понимая, что мне жизненно необходимо отвлечь свой мозг от кровавой смены. Пишу ей в ответ. «Привет, договорились».